Глава двадцать вторая И Лири шла по коридору в сторону гостиной. И голова ее кипела. Она обдумывала то, что Сергей рассказал ей и никак не могла с этим смириться. Его личная служанка, эта Саша, оказалось, все же смогла пролезть не только в его постель, но и в его сердце. И это был железобетонный факт, который теперь невозможно было игнорировать. То, как он о ней говорил, тот жар эмоций в его голосе, то отчаяние в глазах. Это все просто невозможно было поделать. Он ее любит. И что ей теперь с этим делать? Конечно, Саша не так уж плоха. Она училась быть служанкой, а значит, ее учили и как быть госпожой, и она не будет вести себя, как деревенская дуреха. Но все равно она уже четвертая, четвертая его невеста. А она и с третьей-то смирилась с трудом. И Лили потихоньку стала переполнять горечь. Может ей еще раз заглянуть в будущее Саши? Вот только для этого ей нужно что-то из ее личных вещей. Какой-то предмет, наполненный ее эмоциями и желательно свежими, сильными, яркими». И Лири немного подумала, и у нее перед глазами появился букет подснежников, который Саша несла в руке. Она, кажется, видела его в том брошенном фургоне в углу. И Лири резко повернулась и быстро спустилась в подвал к ТП-кругу. «Это сейчас было важнее, чем сообщить грустные новости». Букет в стазисе ей удалось заполучить, хоть и не без труда, но и не так уж сложно. Она просто объяснила майоре Руденштадт, что если та даст ей его в руки минут на десять, то, возможно, она сможет найти Сашу своей силой, и дело будет закрыто. Та сама отвела ее на склад улик, достала букет и отвела ее в ближайшую подсобку. А дальше все, что ей было нужно, это сосредоточиться на вещи и всем, что с нею связано. Вот только результат получился совсем не такой, какой она ожидала. Вспышка воспоминания о будущем. И Иллири снова видит то, что она уже видела ранее. Перед Иллири спиной к ней стояла высокая светловолосая девушка в белом свадебном платье. и Иллири помогала ей застегнуть молнию на спине. Сама она тоже была в белом свадебном платье. Она отчетливо видела свои руки в красивых кисейных белых перчатках, расшитых мелкими бисеринками. Как только ей удалось застегнуть молнию до конца, девушка обернулась и поблагодарила ее. Это оказалась Лайза Доршиль. Но теперь она увидела то, что произошло дальше. Кто-то сзади аккуратно поправил ей прическу. И Лирия обернулась и увидела улыбающуюся Сашу тоже в свадебном платье. Но самое главное, за ней прямо у двери стояли еще несколько беседующих друг с дружкой девушек. Одна в чем-то вроде красиво разукрашенного вышивкой Сари. Стояла к ней в полоборота. Другая была маленькая и смуглая в свадебном платье. Она была почти не видна за огромной девушкой, стоящей к ней спиной. «Ух!» – вскрикнула Илья и прислонилась спиной к стене. Силы это озарение вытянуло из нее преизрядно. Она пару секунд отдышалась и вышла из подсобки, отдав майоре злосчастный букет и грустно покачав головой. Обратный путь в поместье был безрадостен. Ничего нового о судьбе Саши она так и не узнала. То, что она станет еще одной женой ее мужа, Илья знала и так. а вот остальное Элири вздохнула и подумала с горечью, что лучше бы ей всего этого не видеть. Вот как? Как ей теперь жить? Не одна. Но ее мужа будет еще четыре невесты. Великие боги, хозяйка зимы. За что? За что ей это? Как ей со всеми найти общий язык? Как сделать из них дружную семью? Как? Для Элири самым худшим был раздрай в доме, когда все тянули одеяло на себя и никто не думал о других. Она столько навидалась подобного в прочитанных ею судьбах, столько людей были из-за этого несчастны, что Илли пообещала себе, что в ее семье ничего подобного никогда не случится. И вот, ведь все было так хорошо. Она нашла общий язык и с Милой, и даже с Лайзой, которая на поверку оказалась вовсе не такой холодной и стервозной, как она думала. Ей удалось создать между всеми доверительные отношения. А что теперь? Как ей теперь все наладить? и лили не знала ответа на этот вопрос. Задача казалась ей просто неподъемной, а если бороться с видением, то беды будут еще больше. И как теперь быть? Ну вот как? И Лири дошла до гостиной и, вздохнув пару раз, чтобы успокоиться, зашла в двери. Наина Федоровна, как только узнала о похищении, тут же умчалась к сыну и вернулась примерно через полчаса расстроенная. Сергей не стал прерывать тренировку и поговорил с ней на ходу, что ее сильно огорчило. И это расстройство она вылила на всех окружающих. Лайза восприняла новости спокойно и без особых эмоций, а вот Мила явно расстроилась не на шутку. Она тоже хотела обижать Сергею, но увидев, в каком состоянии от него вернулась его мать, быстро передумала. Просто задумчиво сидела и глядела в чашку с недопитым чаем. В общем, вся атмосфера была напрочь испорчена. Веселиться не хотелось, разговоры не задавались. в конце концов Илья попросила Милу что-нибудь им сыграть. Они перешли в гостиную, и Мила заиграла что-то серьезное из классики, кажется симфонию кого-то из старых русских композиторов. Мелодия оказалась серьезной, тревожной и немного печальной, можно сказать, под всеобщее настроение. Сергей так и не пришел на обед, сказав, чтобы ели без него, так как у него совсем нет аппетита. Наина Федоровна пыталась его переубедить, но тщетно. Он просто стоял на своем и все. Ели они практически молча. После обеда Иллири предложила снова послушать игру милы, но Наина Федоровна, чуть скривившись, выдала другую идею – посмотреть сериал по тревизору. Иллири мысленно скривилась от этой идеи. Подобное времяпровождение считалось среди высшей аристократии низкосортным, вполне подходящим для простолюдинки, коей мать Сергея и являлась, но вовсе не подходящим для них. Но поразмыслив пару секунд, Иллири согласилась. Слушать что-то заунывное ей сейчас тоже не хотелось. А ничего другого мило бы играть не стало не то у нее сейчас настроение. Им нужно было отвлечься, и мыльный сериал вполне для этого подходил. Немножко можно, подумала она, главное не увлекаться. Сергей занимался уже почти пять часов без перерыва, но усталости не чувствовал. Он вообще почти ничего не чувствовал, отстранившись от всех эмоций и просто механически повторяя раз за разом заученные связки. В конце концов он понял, что скорее всего просто упадет без сил, так ничего и не почувствовав. Тогда он остановился и пошел в душ. Из душа его выдернул зов бабушки. Она почти с сходу, едва проговорив слова сочувствия, стала снова уговаривать его вернуться в Москву, напирая на то, что в Австрогермании опасно находиться и ему, и его близким. Пришлось в очередной раз объяснять, что штурмовать его поместье никто не собирается, а даже если что-то подобное и случится, то вряд ли у штурмующих будет время, чтобы хоть что-то сделать до того, как им на помощь придут войска Фредерики. И самое главное, Сашу похитили вовсе не из поместья, а просто с улицы, и она была простолюдинкой, которая и сделать-то толком ничего не могла. В общем, разговор завершился не на самой хорошей ноте. Уезжать в Москву он отказался наотрез, и бабушка была этим очень расстроена. Сергей сидел у кровати Кайши и, взяв ее за руку, молчал. Ее рука была теплая и нежная и почему-то успокаивала его. Ведь если подумать, то Кайши сейчас еще хуже, чем Саши. Она вообще без сознания. И когда очнется, неизвестно, что может быть хуже. «Кайши, здравствуй!» Начал он просто, чтобы не молчать. «Знаешь, у нас беда случилась. Сашу похитили. Я понимаю, что тебе сейчас тоже несладко а я тебе еще и жалуюсь. Просто не хочется мне сейчас никого особо видеть и ни с кем говорить. А с тобой мне как-то спокойно. Мне кажется, ты меня могла бы понять. Прости, что последнее время навещал тебя не так уж часто. Просто не знаю. В общем, прости. Если бы я мог, я бы обязательно вытащил тебя из этого поганого состояния. Но я не знаю как. Постараюсь узнать, а ты пока не обижайся на меня, ладно?» Сергей погладил каиши по щеке, встал и вышел. Он решил, что стоит все же поесть хоть что-то, хотя аппетита у него не было вообще никакого. Накрыли ему в малой столовой. Его невесты, как могли, пытались его растормошить, а мама утешала, но выходило все это у них, по его мнению, ужасно неуклюже. Он с трудом выдержал все это, а как только запихнул себя последнюю ложку, поблагодарил всех и ушел к себе. Когда он шел по коридору, игнацию вручил ему только что доставленный пакет от Фредерики. Он вскрыл его на ходу и стал читать. Там было много извинений и уверений в том, что ее люди делают все, что могут для того, чтобы найти Сашу. И все это было расписано на два листа рукописным почерком. Королева написала ему собственноручно, что несколько подкупала. Нет, Сергей не злился на Фредерику и полицию. Это было бы просто глупо. Он сам во всем виноват. Нужно было приставить к Саше охрану, а не позволять ей разгуливать одной, где ей вздумается. Он так и сделает, когда она отыщется. А еще он обязательно сделает ее своей невестой, и пусть говорят что угодно. Зайдя к себе, Сергей уселся в ближайшее кресло и снова сосредоточился на химаере Этот гад не выходил у него из головы. Он снова нашел его в пси-пространстве и устроил штурм его защиты. Он старался продавить ее со всей возможной силой. но у него так ничего и не получилось. Открыв глаза, он понял, что прошло немного немало почти полчаса. Сейчас он чувствовал себя выжатым, как лимон. Сил не было, мыслей не было тоже. Даже желаний никаких не осталось. «Похоже, я перенапрягся», – вяло подумал он. В следующий час Сергей пролежал на своей кровати в одежде, глядя в потолок. В голову лезли не самые приятные мысли, но делать хоть что-то не было ни сил, ни желания. В этот момент ему прислал зов Маркиз Лавалет. «Здравствуйте, любезный друг», – проговорил он немного сочувственно. «Я наверняка не вовремя, ведь у вас неприятности». «Да, я все уже знаю и сочувствую вам всем сердцем». «Спасибо, Маркиз. Я очень ценю ваше внимание», – грустно ответил Сергей. «Ну что вы, не благодарите меня. Это делал бы каждый на моем месте», – воскликнул Лавалет в своей экспрессивной манере, – заставив Сергея улыбнуться. «Я вот что вам хотел предложить, князь. Мне кажется, вам стоило бы посетить мой дом сегодня. Нет, не для того, чтобы повеселиться. Вряд ли у вас есть для этого подходящее настроение. Просто посидим, выпьем хорошего коньяку, поговорим в чисто мужской компании. Я думаю, это то, что вам сейчас нужно, князь». Сергей помолчал, обдумывая предложение маркиза, и решил его принять. Лежать на кровати одному было так тоскливо, а видеть никого из близких сейчас совершенно не хотелось. «Пожалуй, я соглашусь, Маркиз», – ответил он. «Ждите меня, я скоро буду». сборы не заняли у него много времени. Он просто оделся в форму академии, предупредил домашних, куда он едет, отбился от своих невест, решивших его сопровождать, и улетел к лавалету. Маркиз встретил его, как обычно, в дверях и проводил в дом. Там, в той же комнате, что и в прошлый раз, Сидел его величество Карл II, только на этот раз не у стены в кресле, а за небольшим резным столом, на котором стояла бутылка коньяка, сырная тарелка и три пузатых бокала. «Садитесь, князь», — сказал король и махнул рукой в сторону стула рядом с собой. «Выпейте?» «Да, пожалуй», — ответил Сергей, усаживаясь на предложенный стул. Король, совершенно не чинясь, взял со стола бутылку и разлил жидкость по бокалам примерно на одну треть. Лавалет пристроился на другом стуле, покачав огорченно головой, но так ничего и не сказав. «Выпьем», — сказал король и поднял свой бокал. Они чокнулись, и Сергей отхлебнул налитое, коньяк ухнул его желудок, растекаясь приятным теплом. Он взял кусочек сыра с тарелки и начал его автоматически жевать. «Как ваши дела, ваше величество?» — спросил он просто из вежливости. «Все так же, князь, все так же», — грустно проговорил король. совет отклонил пару моих указов как несоответствующих текущему моменту. Когда же наступит подходящий по их мнению момент, непонятно. Я вам сочувствую», – проговорил Сергей, покачав головой. «Ладно, это все ерунда», – сказал Карл II, криво улыбнувшись. «У вас, князь, сейчас проблемы гораздо серьезнее, чем у меня. Рейджи, тебе что-нибудь удалось выяснить?» «Увы, нет, моя служба не имеет сильного влияния в Берлине, так что, к сожалению, ничего важного выяснить не удалось. Но я отправил всем своим агентам соответствующие ориентировки, и если хоть что-то попадет в поле их зрения, мне сразу об этом доложат». Лавалет поднял свой бокал в приветственном жесте и отхлебнул из него. «Спасибо, спасибо, что уделили моим проблемам столько времени», проговорил Сергей искренне. «Не стоит благодарности, князь!» Улыбнувшись, ответил Лавалет. «Я помог бы вам в любом случае. Считайте это просто корпоративной солидарностью. Нельзя похищать прислугу безнаказанно. Это просто некрасиво!» «Рейджи, ты молодец!» Улыбнувшись, сказал король. «Я бы и сам не сказал лучше!» «Миссир!» Лавалет склонил свою голову в поклоне. «Может, еще по одной?» полуутверждающе спросил Сергей». На этот раз он сам взял бутылку и долил всем коньяка. «Да, выпьем», — снова сказал король и опрокинул свой бокал. «Выпьем», — откликнулся Сергей и последовал его примеру. «Расскажите нам, князь, какая она?» — спросил Карл II немного пьяным голосом. Сергей посмотрел на короля, вздохнул и ответил. «Она замечательная, очень милая и добрая, и самая лучшая помощница, что у меня когда-либо была». я вам завидую князь таким же слегка пьяным голосом сказал король она жива и рано или поздно вы ее найдете вам повезло я надеюсь на это ваше величество можно просто карл с грустной улыбкой сказал король у нас тут вечеринка без галстуков тогда зовите меня серж проговорил сергей кивнув королю хорошо серж спасибо ответил король кивнув в ответ «Знаете, у меня тоже была любимая служанка. Ее мне привела мать, и за это я ей до сих пор благодарен. И что с ней случилось, Карл?» «Это грустная история, Серж, но, пожалуй, я вам ее расскажу, просто чтобы вы понимали, в каком дерьме находится наша благословенная Франция».